«Великокреницкий плацдарм — это не край! Смертельно усталый человек с полной командирской сумкой боевых орденов, стоящий в спадающих кальсонах перед вельможно гневающимся сиятельством, не смеющий переступить стынущими от земляного пола ногами, это не край! Не край!» И он даванул на стартер. Схватило сразу, капитан выдохнул,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 За дровами, за сеном ездил. Брат Валерии руль ему доверял, поэтому он и скорость переключать не станет, чтобы не заглохло. Куда надо, газушка сама доковыляет. Ее последний путь будет непродолжителен. Минные поля справа и слева от дороги все уже плесневелые. На них полегла, сопрела нескошенная трава.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 проплешинными и севыми кочечками. Чуть разогнав машину, он легко выпрыгнул из кабины, отбежал и залег в ближний кювет. Машину волокло, гнало под уклон, но чей-то бог не иначе, как Басурманский или Кремлевский, продлял секунды жизни руководящего нехриста. Болтая незакрытой дверцей, Беспризорная машина съехала в лощину и вот-вот должна остановиться. Тогда ничего не останется, как снова сесть за руль и самому уже прицельно наехать на мину. Нельзя подставлять Брыкина под удар. Хороший он все же мужик, хотя уволень и плут порядочный. Уже на исходе уклона, почти уж в самой низине, газушку наволокло на гниющую тушу животного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 и жевал чтобы отбить запах вони и завалился досыпать на незанятое место и крепко накрепко уснул отрыгнув во сне громко и вроде бы облегченно затхлость водки тлеющего чеснока хотя только что потреблял лук а чесноки не помнил когда ел командира полка в хате не было он бы непременно спросил куда тебе носило и строптивец капитан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 каменьями затаптывали обувью.